на м е т р н и х а из которой социал-демократические боевики и намеревались совершить покушение на императора Франца Иосифа, таковую квартиру покинуть категорически не желал, выдвигая смехотворные аргументы. Чтобы избежать провала, Она была вынуждена в утро п о к у ш е н и е угостить его снотворным раствором лаунданума, однако коварный агент охранки как-то ухитрился догадаться о ее замыслах, отвлек внимание и украдкой куда-то выплеснул вино с лаунданумом. А в кульминационный момент, когда бомбы вот-вот должны были быть сброшены, с пистолетом ворвался в комнату и закричал, что все они арестованы. Ей единственное из всех удалось с бежать через потайной ход и с превеликим трудом покинуть Лёвенбург. О судьбе остальных она не знает, но они, несомненно, арестованы, поскольку до сих пор не дали о себе знать. Теперь же проклятый шпик напал на её след и явился продолжать своё гнусное дело, оплаченное иудинными «сребрениками е охранки». как неубийственно были подобраны аргументы, как неискусно мешалась с правдой ложь, в Бестужев все же несколько воспрянул духом. Речь е свидетельствовала о том, что правды о нем она не знала, просто-напросто хотела подвести под пулю, чтобы надежно укрыть шашни с британцем. «И это все?» — картинно поднял плечи, — развел руками Бестужев, когда она замолчала. «И это все, что вы можете мне предъявить?» «Я бы вам советовал отнестись к происходящему серьезнее», — сказал Суменков. «Того, что здесь прозвучало, вполне достаточно для вынесения вам смертного приговора». «Вы серьезно?» «Совершенно», — кивнул Суменков, начиная слегка сердиться. «Вполне достаточно». Экспресс-почтой пришло шифрованное письмо из Лёвенбурга. Наверняка постарался этот в е р з и л о по кличке Прокоп. Мелькнуло у Бестужева в голове. Пансионат у принцессы Елизавета был окружен сильным отрядом полиции, устроившим обыск. Все взрывчатые вещества, заготовки для бомб и лабораторное оборудование изъяты. Всех обитателей, даже безобиднейшего доктора б о г р и ц о в а и его горничную, таскали в комиссариат, где подвергли многочасовым допросам. «Простите, а кто-то из них арестован?» — спросил Бестужев. «Нет», — вынужден был признать Суменков. «Вот видите», — сказал Бестужев прямо-таки ликующе, «будь я агентом охранки». «Это не аргумент вашу пользу», — ледяным тоном прервал Суменков. «Полиция, как и в предшествующих аналогичных случаях, попросту не нашла зацепок, побоялась связываться с парламентской оппозицией и прессой. А в любом случае школа засвечена н и практически разгромлена. Социал-демократам придется переводить ее куда-то в другое место. Это не шуточный удар». А если у вас нет других аргументов, а ч е г о же, сказал Бестужев, ощущая звенящую лёгкость во в с е м теле. Аргументов у меня немало. Я очень просил бы меня не перебивать, как не перебивали м а д м у а з е л ь Начнём с появления мадемуазель Амазонки в Лёвенбурге. Борис Викентьевич, можно ли сказать, что я навязывал своё общество э с е р что я надоедал вам, умоляя принять меня в вашу партию или боевую организацию, что я вообще сам по своей инициативе предпринимал какие бы то ни было попытки к сближению. Она появилась, нашла меня, точнее мне велели встретить ее на вокзале, предупредили, что у нее дело ко мне. Признайте мою правоту». «Признаю», — величественно кивнул Суменков, — «но вы вновь воете разговор в сторону». «Да, я заинтересовался вами и поручил а м а з о н к и к вам присмотреться, но ведь результаты ее наблюдений свидетельствуют против вас». «Вы полагаете?» — усмехнулся Бестужев. «Давайте тогда о фактах. Начнем с того, что покушение на императора Франца Иосифа было устроено вовсе не социал-демократами».